Часть Я вернулся в столовую и снова сел на обшарпанный стул. Мне не хотелось делиться с остальными тем, что я только что услышал. Впрочем, все это было вполне ожидаемо. Стоило, наверное, оставить Хирока и Хаята в покое, еще хоть ненадолго, может, они немного успокоятся. Хотя смогут ли? Допустим, шок от смерти отца семейства отступит, но ведь финальный срок, до которого мы должны покинуть подземелье, приближается неумолимо. В подземном бункере, где невозможно было различить день и ночь, течение времени казалось еще более беспощадным. Само здание как будто превратилось в гигантские водяные часы, которые отсчитывали секунды. Из коридора донеслись шаги. Дверь в столовую медленно, будто входящий, опасался выпустить наружу дикого зверя, приоткрылась. Вошла Хироку. Одна. Хаято, видимо, остался в комнате. Она явно старалась не показывать своих чувств, ни следа слез на лице. Я «Про телефон моего мужа. На отпечатки пальцев он не реагирует. Подождите еще немного», — проговорила она отстраненно, будто автомат, и тут же развернулась, чтобы уйти к себе в комнату, к сыну и мертвому мужу. Мы в пятером переглянулись. «Что это значит? Датчик сломался?» — спросила Хана в воздух, прекрасно понимая, что никто не ответит. Иногда бывают сбои, откликнулась Маи. Приходится заново регистрироваться, иначе не распознает. Да, с моим телефоном такое тоже как-то произошло. Но если сканер отпечатков не работает, остается только шестизначный пароль. И тогда каков шанс его подобрать? Хироко приходила в столовую еще несколько раз, чтобы сообщить, как идут дела. Они, впрочем, не шли никак, и она каждый раз повторяла то же самое. Мы пытались давать банальные советы, вроде «попробуйте протереть датчик получше». Она кивала с серьезным лицом и снова возвращалась к себе. Остро ощущая собственную беспомощность, я пошел в машинное отделение, чтобы посмотреть на мониторы. Снаружи ничего не изменилось. Кажется, дело близилось к вечеру. Мое беспокойство заразило всех, и теперь они тоже принялись заглядывать в машинный зал, чтобы посмотреть на изображения с камер. Сперва это был просто способ отвлечься и немного успокоиться, но скоро превратилось в навязчивую идею. Жажда видеть, что там на поверхности, ощущалась каждой клеточкой тела. Это было единственное напоминание о мире снаружи, мучительное, но необходимое, как воздух. Мы продолжали ходить к мониторам, хотя уже наступила ночь. Яркая, почти полная луна освещала Землю, и даже по зернистому изображению со старой камерой было понятно, что снаружи свежо, а воздух напитан запахом трав и деревьев. Я представлял, как открываю железную дверь, выбираюсь наверх, и этот горный воздух обнимает все мое тело. Сердце болезненно сжималось в груди. Оставалось чуть больше четырнадцати часов. За это время нам следовало не просто найти убийцу. Нужно было убедить его пожертвовать собой, а если он откажется, заставить пусть даже прибегнув к пыточным инструментам. Хватит ли на это времени?